Глава 59. Томас не зарегистрировал это в сознании, не обработал в уме, но услышал фирменное рычание твари за какую-то долю секунды до того, как откатился в сторону. В то же мгновение, когда подумал, где упырь, Найт перекатился на спину и поднял колено, защищаясь от нападения. Томас увидел прыжок упыря, лезвие, сверкнувшее в лучах солнца. Самоуверенный блеск в глазах уродца погас, когда поднятый колено Найта попал ему прямо в грудь. Нож отлетел в сторону, монстр повалился на Томаса, и какое-то мгновение они в упор смотрели друг другу в глаза. Оскалив, обточенные зубы, упырь высунул длинный розовый язык. Переполный отвращением, Найт отреагировал на это так же, как в подземельях Геркуланума, когда ему в волосы вцепилась летучая мышь. Отшатнувшись в сторону, он освободил ладони за всех сил, ткнул кулаком противнику в лицо. Упырь увернулся с сверхъестественной скоростью и вцепился в руку Томаса жуткими зубами, а это отдернул ее. Понял, что ему, возможно, осталось жить точно считанные секунды. Увидел перед глазами в красном тумане лицо умирающего отца Петра и ударил ногой вверх, распрямляя согнутое колено и отбрасывая противника назад. Упырь упал на землю но тотчас же напряжением жилистых рук снова вскочил, прежде чем Томас успел хотя бы сесть. Одним прыжком он подлетел к Найту, лежавшему на спине, раскинув руки, как на распятии, уперся одной ногой в край стены и перехватил нож. Упиваясь мгновением, убийца занес сталь, чтобы торжественно погрузить ее Томасу в сердце. Свистя в предвкушении окончательной победы, упырь обрушил кривое лезвие вниз. Но в то же мгновение Найт дернул левую руку в сторону, подрубая ноги противника. На миг лысый уродец превратился в простого человека. В его бледных глазках сгустилось изумление, смешанное с паникой. Он попытался удержать равновесие, видя внезапно раскрывшуюся позади зияющую пустоту за невысоким парапетом. Упырь взмахнул рукой, словно умоляя о помощи, но уже... Никто и ничем не мог остановить его падение. Все произошло, словно в замедленной съемке. Монстр покачнулся, на мгновение застыл над пустотой, затем перелетел через низкое ограждение и тяжело упал на каменные плиты. Какое-то время Томас просто лежал, переводя дыхание. Затем поднялся на четвереньки и выглянул за пропет. Упырь лежал на каменном мосту. Его окровавленное тело, неестественно скрюченное, застыло совершенно неподвижно. К нему подбежал Брэд Иверсон, смотрящий вверх на Томаса и достающий из куртки пистолет. Но тут послышались крики. Роберта окликала Брэда, предостерегала его, призывал скорее отойти от тела. Однако кричал также какой-то другой мужчина по-итальянски. Потом раздались другие голоса и Брэд торопливо покинул мост, спеша вернуться в старый город. Из башни убегали полицейские в форме. Они окружили распростертые тела. Теперь там дом полиции, — сказал Клаудио о замке. Томас быстро отполз от края крыши. Полицейские на какое-то время отпугнули Брэда и Роберту, но ему по-прежнему нужно было выбраться отсюда. Найт взглянул на часы. Клаудио подъедет к условному месту меньше, чем через пять минут. Если Томас сейчас покинет замок, брат его пристрелит. Тут же не поможет никакая полиция. В конце концов, дорога из замка только одна. Найт был практически уверен в том, что полицейские не заметили его. Но рано или поздно один из них обязательно поднимется на крышу, чтобы посмотреть, почему свалился упырь. Надо было шевелиться. Если спуститься по лестнице... Он обязательно наткнется на полицейских, тогда уж не избежать расспросов, то есть задержания. Стена уходила к противоположной башне, одетой в строительные леса. Подступ к старинным укреплениям был прегражден новыми импровизированными баррикадами и желтой лентой. Пригибаясь как можно ниже, Томас двинулся по обваливающейся стене. По дороге он снова включил телефон, набрал номер.